Пишу никуда, от себя убежать нету мочи, На глухие года припаяла к Сибири метель, над тайгой луна, Издеваясь полуночи охоче, И с колючки стена мое сердце сорвало. Петель. Написать не смогу И рассказа не выйдет пока Мысли мчат сквозь пургу От забытого напрочь языка Написать не смогу И рассказа не выйдет пока Мысли сквозь пургу от забытого напрочь языка. Сквозь решетку видны То ли камера, то ли свобода. Наши прошлые дни Провели между нами черту. И на двух берегах Не найти переправы и брода. И окно в двух шагах Обуравят глаза пустоту Написать не смогу И рассказа не выйдет пока Мысли мчат сквозь пургу От забытого напрочь сэка. Написать не смогу И рассказа не выйдет пока Мысли мчат сквозь пургу От забытого напрочьсяка Если вспомнишь на миг, Помолись за меня в воскресенье. Я от дома отвыл, Прогулял отголоски тепла И надолго исчез, зимние ляби осенней И в неприбранный лес опадает на вет зала написать не смогу и рассказа не выйдет пока мысли мчат сквозь пургу от забытого напрочь зыка написать не смогу, И рассказа не выйдет пока мы свемчат сквозь пургу От забытого напрочь